Глава 13 Утром, сразу после завтрака, я пришла в беседку. Чувствовала себя вроде бы нормально. Магия во мне больше не бушевала. Конечно, такой странный всплеск, возникший на одних только эмоциях, слегка настораживал. Как настораживали последующие ощущения — боль в обеих метках. Сегодня я проверила, всё ли в порядке. Внимательно осмотрела ауру, убедилась, что метка собственности по-прежнему скрыта, а метка покровительства никак не изменилась. Об этом нужно будет подумать, но позже. Найти беседку в саду оказалось непросто, но я надеялась, что теперь сам Дайт легко меня отыщет. И ведь нашёл. Я ощутила, как беседку накрыла маскировочной магией против прослушивания. Держ, я не просто ощутила магию, я узнала заклинание. И это была человеческая магия. Доброе утро, Лайла. Я настороженно повернулась к нему. Дайт в его демоническом обличье. Не понимаю, демон? Или всё же человек? Где он настоящий? «Вижу, магию ты уловила». Он невесело улыбнулся. «Значит, ты обладаешь человеческой магией?» «Верно, обладаю. Я человек, Лайла, и ты можешь мне доверять». Я нервно рассмеялась. «Доверять? Ты серьёзно? Как я могу тебе доверять, если ты меняешь лица как маски? Я понятия не имею, кто ты такой и что делаешь в Императорском замке». «В Императорский замок я приехал, чтобы найти тебя». «Приехал?» «Ну да, перемещаться как демона я не умею». «Да, и ты сделал в мою сторону шаг. Я отскочила». «Не подходи. Попытаешься приблизиться, запущу в тебя атакующим заклинанием и... и...» «Хм... Крачи разве не примчится? Или он уже громит замок?» «Не примчится. В саду использовать магию можно. Лайла, не дёргайся ты так. Я не причиню тебе вреда. Давай просто присядем и поговорим». «Да, пожалуй, стоит присесть». А то, как скажет что-нибудь шокирующее, мало ли, вдруг ноги не удержат Я присела на скамью, Дайт устроился напротив меня. Попыток приблизиться больше не делал, спасибо и на этом. Чуть помолчав, Дайт заговорил. «Послушай, Лайла, я понимаю, что ты не можешь мне доверять, всё выглядит слишком подозрительно, поэтому я открою тебе важную тайну. Моего секрета почти никто не знает, так и должно оставаться, поэтому ты должна дать клятву, что никому не расскажешь». Пожалуй, клятва мне не навредит. Всего лишь пообещать никому не раскрывать секрет Дайта — это несложно. Зато, может быть, он, наконец, будет достаточно откровенен. Я призвала магию, в тайне опасаясь, что она не послушает меня или к человеческой примешается демоническая Боялась и боли, которая могла бы возникнуть опять. Но в этот раз повезло. Моя привычная магия с готовностью отозвалась и закрутилась в клятвенном символе. «Клянусь, что никому не расскажу о том, что сейчас узнаю от тебя». Я специально использовала именно это заклинание. Есть разные клятвы, и в большинстве магию накладывают оба. Тот, кто даёт клятву, и тот, кто её принимает. Однако я не хотела, чтобы магия Дайта присоединилась к моей. Не хотела, чтобы он как-либо мог на меня повлиять. Дайт не стал возражать. «Отлично, теперь я могу открыть тебе эту тайну. Я — полукровка, наполовину демон и наполовину человек». Я потрясённо вытаращила глаза. «Что? Разве такие бывают?» «Как видишь, бывают». Он невесело усмехнулся. «По крайней мере, я вполне себе реальный. Мой отец — человек, а мать — демоница. Я рос и воспитывался среди людей, поэтому в большей мере ощущаю себя именно человеком. Но когда мне потребовалось отправиться в замок Императора, я смог притвориться демоном благодаря демонической крови. И они поверили». «Какой ты настоящий? Кто ты?» — Дайт. Я всмотрелась в его лицо, как будто могла прочитать на нём истину или увидеть штамп подлинности. «У меня нет ни рогов, ни крыльев, я выгляжу как человек». Дайт провёл рукой перед своим лицом, иллюзия дрогнула, и я смогла рассмотреть черты, те самые, которые видела при встрече на постоялом дворе. Зато светлые волосы не изменились, остались от демонического облика. Значит, в прошлый раз иллюзия была только на волосах. На какой-то миг я увидела Дайта настоящим, а потом иллюзия вновь вскрыла длинные светло-золотистые волосы, делая их пшеничными, вполне привычного для человека оттенка. Но сейчас, когда он притворялся демоном, настоящими, получается, оставались только волосы, зато изменилось лицо. И крылья вместе с рогами добавились. Сотворить иллюзию рогов и крыльев не так-то просто, а уж добиться её стабильности и вовсе представлялось почти невозможным. «Но зачем тебе так рисковать? Зачем отправляться в замок Императора?» Дайт едва заметно повёл рукой, я ощутила, что к человеческой магии вокруг беседки добавилась демоническая. «Значит, он как полукровка владеет обоими видами магии. Тогда понятно, не так уж Дайт рисковал. Демоническая магия сильнее человеческой в разы». Он наклонился вперёд, глаза лихорадочно заблестели. «За тобой, Лайла. Я приехал сюда за тобой». «На постоялом дворе я сказал правду. Тогда я направлялся в Малитан по делам. Но после встречи с тобой захотел увидеться утром. Ждал. Долго ждал. Потом обратился к владельцу постоялого двора. Мы вместе открыли твою комнату, и тебя там не оказалось. Зато были твои вещи». «Мои вещи? Где они сейчас?» «У меня. Но не с собой. В Малитане я выяснил, кто ты. И понял, что у тебя были неприятности. Так в чём дело? Ты ведь тогда убегала, потому что не хотела оказаться в Императорском замке». «Но ты теперь здесь. Почему? Что случилось?» В первое мгновение захотелось сказать правду. Во второе подумалось, что, несмотря на все слова Дайта, я не могу ему доверять. Всё выглядело слишком подозрительно. Но потом я поняла, что при всём желании не смогла бы ему рассказать. И Рэш наложил ментальный запрет. Я сбегала, потому что не хотела здесь оказаться. Его Величеству кое-что нужно от меня. Но я не могу ответить Дайт. Это касается только меня и его. Дайд прищурился. «Тебя и его? Это что-то личное?» «Знаешь, Дайд, тебя это просто не касается». Какое-то время он ещё сверлил меня взглядом, потом немного расслабился. «Ладно, не хочешь говорить, настаивать не буду, но я готов предложить тебе помощь. Я чувствую, Лайла, что ты в опасности, и хочу тебе помочь». «Как?» «Помочь сбежать из замка». «На мне маячок. Я могу его снять». «Вот так раз. А это уже интересно». «А как насчёт императорской метки?» «С этим сложнее. Метку снять я не могу». «Есть ли смысл сбегать, если я буду сиять императорской меткой? По ней он легко сможет меня отследить». «Мы что-нибудь придумаем». Я покачала головой и поднялась. «Извини, Дайт, но всё это бессмысленно. Мы не сможем переиграть императора». Я уже собиралась выйти из беседки, но Дайт перехватил мою руку. «Лайла, я готов не просто помочь тебе сбежать. Я хочу помогать и дальше». «Признаюсь, ты зацепила меня там, на постоялом дворе. Я хочу участвовать в твоей жизни, хочу быть рядом. У меня есть убежище, где бы...» «Нет, Дайт, я высвободила руку, он и не держал против воли». «Спасибо тебе, особенно если ты говоришь правду. Но пока нам не метка императора, о побеге не стоит даже думать. Спасибо, что попытался, но это бесполезно». Я пересекла очерченную заклинанием линию и поспешила по тропинке обратно к замку. При входе нос к носу столкнулась с Эрэшем. Сначала даже испугалась, не меня ли он искал, не мог ли узнать о нашей встрече с Дайтом. Но вынырнувшая из-за его плеча демоница, тут же к нему прижавшись, прекрасно продемонстрировала, что обо мне и Рэш не думал. Он решил прогуляться по саду вместе с очередной любовницей. Наверное, мне бы не стало так горько и больно, если бы это была Теонара. Но это была та блондинка, от которой он сам же один раз сбежал. Видимо, каким-то образом блондиночка всё же добралась до него. Или Ирэш не так уж сильно сопротивлялся? Демоница при виде меня не отреагировала никак. и Ирэш бросил один странный взгляд, но, к счастью, останавливать не стал. Собирался гулять по саду, и пусть катится. Я поспешила скрыться за дверью. Видеть его не хочу, и разговаривать с ним тоже не хочу. Боль, ярость, амбида — все эти эмоции, переплетаясь между собой, разрывали изнутри. Но, стиснув зубы, я шла дальше, снова в библиотеку. «Лучше всего с эмоциями позволяет справиться дело. Вот и займусь полезным делом. Раз уж хочется выйти на стену, стоит только вспомнить вчерашний вечер». В закрытую часть библиотеки ни одной ходу не было. Пришлось довольствоваться открытой и всем доступной. Вопреки намерениям, сосредоточиться на деле оказалось очень трудно. Мысли всё время возвращались к болезненным воспоминаниям. Обида жгла постоянно, не прекращая пытку ни на минуту. Получалась какая-то ерунда. Я пыталась отвлечься, но при этом всё равно думала об Эрэше, вспоминала и злилась только сильнее. Сосредоточиться на поиске книг не удавалось. Я будто пролистывала книги с неведомыми символами, не осознавая их смысла, как бы ни старалась. Кажется, я сама не поняла, к каким стеллажам забрела и какие книги беру. Просто открывала их, пролистывала и ставила на место. Так себе дело, толку от него. И тут я замерла, потрясённо уставившись в текст. Он всё же зацепил, не позволил пройти мимо. Я недоверчиво вчиталась. Смысл по-прежнему тяжело доходил, но постепенно сознание всё же прояснялось. Ритуал. Ритуал по передаче демонической магии. Вернее, здесь речь шла не о том, что магия передаётся. Скорее отнимается. Неужели нашла? Я вернулась к началу главы и принялась читать уже вдумчиво, внимательно. Магический ритуал. Двое участников — Один проводит этот ритуал, второй — тот, над кем его проводят и у кого отнимают магию. Вместе с жизнью. Под конец отдающий магию умирает. Это совсем не то, когда демон пьёт человеческую магию. Здесь отнимается всё полностью, передаётся без остатка. И не остаётся ничего. Человек или демон, над кем бы ни проводили ритуал, умирает. Меня бросило в дрожь. Едва не выронив книгу из ослабевших рук, я нервно осмотрелась стеллаж, у которого я оказалась, был посвящён расширению магических способностей. Причём в остальных книгах описывались даже не ритуалы или иные манипуляции, а всего лишь медитации, развитие способностей и резерва через постижение самого себя и контроль над собой. Каким образом эта книга со страшными и, судя по всему, запрещёнными ритуалами оказалась здесь, я так и не поняла. Я-то ладно, я в неадекватном состоянии в любую часть библиотеки могла забрести, но то, что я наткнулась на эту книгу именно здесь... «Невероятно. Видимо, кто-то однажды поставил её не на то место, а, может быть, спрятал, решив, что никто не заинтересуется медитациями. В конце концов, с них начинается любая магия. Все это умеют, и никому это не интересно. Как бы там ни было, я нашла книгу совершенно случайно. Зато Эрэш её не нашёл до сих пор просто потому, что она стояла в совершенно неожиданном разделе, где её бы точно никто не стал искать. И хорошо, что Эрэш не нашёл, потому что, когда найдёт, он не пожалеет меня». Проведёт этот проклятый ритуал, несмотря на его последствия. И Рэш ясно дал понять, что ему очень важно забрать эту магию, а значит, он не остановится ни перед чем. Я осмотрелась ещё раз, убедилась, что в библиотеке больше нет никого. Спрятавшись за стеллаж, принялась лихорадочно пролистывать книгу, читая по диагонали. Но этот ритуал был единственным, который подходил. В книге описывались тёмные противоестественные ритуалы. Да я бы ни за что не полезла в такое. Но из всех собранных здесь ритуалов для задачи по передаче магии подходил только один. Значит, выхода нет. Если Ирэш увидит эту книгу, он вряд ли продолжит поиски. Скорее уж воспользуется описанным здесь ритуалом. «Но что теперь делать? Я не хочу умирать, передавая проклятую магию. Я её не просила. А раз уж она теперь у меня, я не собираюсь умирать, чтобы её вернуть. Своя жизнь как-то дороже, чем рассуждение, принадлежит мне эта магия или нет». На глазах выступили слёзы. Несправедливо. Как же это несправедливо? Я всю жизнь пыталась сохранить свободу. Боролась каждый день, чтобы хоть чего-то добиться. Чтобы не принадлежать демону, не превращаться в рабыню. А эти демоны — отвратительные эгоистичные существа. Что для них человек? Так, пустое место. В лучшем случае, развлечение на короткое время. Пачками ставят метки собственности, потому что им наплевать. Но я не отчаивалась. Искала выход, даже получив метку собственности. А потом эта проклятая магия, доставшаяся мне совершенно случайно. И чтобы её отдать, я должна умереть? Снова всё для демонов, всё ради них, даже лишиться собственной жизни? Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Дыши, Лайла, дыши. Главное — не паниковать и хорошенько подумать. Сейчас каждый шаг будет очень важен. Нельзя допустить ни единой ошибки. Я нашла в себе силы подняться, а то сама не заметила, как съехала на пол, прислонившись спиной к стенке стеллажа. «Книга стояла здесь неизвестно сколько времени, значит, постоит ещё пару дней. Если взять её с собой, и Рэш все мои покоя перевернёт, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. Как бы ни было страшно, придётся оставить её здесь, поставить на место, где и взяла. С Рэшем в библиотеку я больше не пойду, нужно что-нибудь придумать. Не могу оставаться с ним в одном помещении, просто не могу. А может, и сам не позовёт, может, блондиночка его займёт на весь день, вечер и ночь?» Да пусть делает, что хочет. Лишь бы не нашёл этот ритуал и лишь бы меня не трогал. А что ж, нат от одного его вида, после всех тех гадостей, что Эраш мне наговорил. Да и обещал помочь в побеге, замечательно. Пусть помогает. Пока успокаивалась и собиралась с мыслями, начал вырисовываться план дальнейших действий. Покидать библиотеку я не спешила. Сначала хотела отправиться в магический зал, но поразмыслив, пришла к выводу, что библиотека для моих целей подойдёт гораздо больше а всё потому, что вспомнила слова Ирэша. Он не мог меня найти, когда я была в библиотеке, потому что защитная магия на ней не пропускала сигнал маячка. В чём-то маячок схож по действию с меткой, а значит, пока я здесь, Ирэш не почувствует её. Отошла подальше от заветного стеллажа. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Ирэш нашёл эту проклятую книгу с убийственным ритуалом, иначе я лишусь всего, даже собственной жизни. Волнение снова начало охватывать меня. Пришлось просто постоять, глубоко дыша. Вдох-выдох, вдох-выдох. Волнение — это одно, без него никак не обойтись. Главное — не срываться в панику. Успокоиться, расслабиться, отпустить беспокойные мысли на свободу. Пусть плывут, но не касаются меня, не копятся внутри. Погрузиться в ощущения, почувствовать ауру, как делала это не раз интуитивно, без каких-либо занятий с самого детства. Нас этому учили. Не знаю почему, я ни разу не встречала в библиотеке Академии указаний по манипуляциям над собственной аурой, но научилась этому сама. Однажды я уже спрятала метку собственности. Сейчас нужно лишь повторить. Отчётливо почувствовать метку, сгустить вокруг неё энергию ауры и погрузить метку вглубь, снаружи оставляя лишь саму ауру, чистую и сияющую. Я выдохнула, изумлённо распахнула глаза. Получилось? «Да, у меня вновь получилось. Я спрятала императорскую метку. Снова успокоиться, совладать с забурлившими от успеха эмоциями, расслабиться и вытащить метку на поверхность. Это пока я в библиотеке, Рэш ничего не почувствует. Зато в ней библиотеки может заметить пропажу довольно быстро. Нужно будет спрятать метку перед самым побегом. Теперь я знаю, что могу. Знаю, что справлюсь даже с меткой императора. Трудно было в такое поверить. Да». Но главное, что работает, всё остальное сейчас не имело значения. А теперь нужно отыскать Дайта и каким-то образом дать ему понять, что я согласна на его предложение, потому что без его помощи не обойтись. Он уже путешествовал по территории демонов, я же здесь впервые. И разобраться с маячком он обещал, пока маячок активен, побег не имеет смысла. Ещё, конечно, не помешало бы раздобыть собственные вещи. Было бы очень хорошо, если бы Дайт отдал мне их. Там ведь все мои деньги. Вернув вещи, я решу как минимум две основные проблемы. Получу средства к существованию и нормальную одежду, а не эти демонические платья, в которых на дорогу не выйдешь. Мало того, что неудобно, так ещё и буду привлекать ненужное внимание. Продолжая размышлять, я вернулась к себе в покое. Немного пометавшись, решила наведаться в сад. Увы, в беседке никого не было. У озера, которое неведомо зачем решила проверить, тоже. До вечера бродила по коридорам, натыкаясь на разных демонов. Гости ещё не разъехались, как я поняла из разговора между слугами, собирались задержаться ещё на пару дней. Это было и хорошо, и плохо. Плохо, потому что коридоры буквально наводняют толпы демонов. Хорошо, потому как есть надежда, что Ирэш будет слишком занят, чтобы обращать на меня внимание. К ужину, так и не встретив Дайта, вернулась в свои покои. «Леди Лайла, это вам», — сказала Сагина, выставляя на столик блюда. Особенное внимание она уделила непонятному отвару в небольшом графине. «Странно, вот же сок в графине побольше. А это тогда что?» В ответ на вопросительный взгляд демоница пояснила. «Это укрепляющий отвар. Его величество велел принести и сказать, чтобы пили каждый день перед сном по половине стакана. Разве мне нужен укрепляющий отвар?» «Я не знаю, леди. Думаю, вам стоит поговорить об этом с его величеством. Я могу идти? Или будут какие-нибудь пожелания?» «Можешь идти. Спасибо, Сагина». Поклонившись, демоница вышла. А я перевела задумчивый взгляд на укрепляющий отвар. Любопытно, с чего бы Эрэшу проявлять такую заботу о моём здоровье? Выходит, он забеспокоился, когда я потеряла сознание у него на глазах? Заволновался, как бы не померла раньше, чем передам ему магию? Что ж, это можно использовать. Принюхавшись к отвару, я уловила несколько знакомых ноток и пару незнакомых. Из тех, что я знала, травки действительно были полезны для здоровья. Укрепляют, повышают иммунитет. А вот для чего незнакомые понятия не имела? Может, для того же самого, просто люди их не используют. А может, для чего-то ещё. Но рисковать не хотелось. Если это нужно пить на ночь, а отвар вполне может оказаться снотворным. Спать мёртвым сном я уж точно не собиралась. И Рэш, конечно, пристыдил Эндера, когда тот пытался склонить меня к близости силой. Но кто его знает? Нет уж, когда рядом бродит озабоченный Император, чуткого сна лишаться определённо не стоило». Он пришёл, едва я закончила ужинать. Стучать в дверь, конечно же, не стал. По обыкновению переместился, возникнув прямо посреди гостиной. «Пойдёшь со мной в библиотеку?» — холодно спросил демон-дракон без всяких предисловий. «Боюсь, сегодня не получится. Я плохо себя чувствую», — откликнулась я слабым голосом. «О том, чтобы выглядеть подобающим образом, то есть плохо и болезненно, я позаботилась заранее». «Ничего не утомляет так сильно, как манипуляции над собственной аурой. Вот ими и занималась с единственной целью — довести себя до неважного самочувствия. Метки не скрывала, их вообще старалась не касаться лишний раз. Так можно сказать, просто перемешивала энергию в ауре, аккуратно возвращая всё назад, как было, а то мало ли что там можно намешать. Кстати, надо будет всё же поискать информацию об аурах и действиях над ними. Так ведь можно ненароком и наворотить непонятно чего». «Нужного эффекта добиться удалось. Я устала и выглядела уже не очень бодро. Спишем на вчерашнее». Блуждавший до этого момента по комнате взгляд Эреша тут же устремился ко мне. «Отвар пила?» «Сами можете посмотреть». и Эреш глянул на графин, убеждаясь, что количество отвара на самом деле поубавилось. Я, конечно же, не стала уточнять, что отвар выпила раковина. Вдруг ей тоже укрепиться не помешает. «Как себя чувствуешь?» «Неважно, ваше величество». Поэтому я, пожалуй...» Я приподнялась, делая вид, что собираюсь отправиться в спальню. Ноги слегка подкосились, я ухватилась за спинку стула. Кажется, перестаралась. всего ты и хотела продемонстрировать, что при всём желании не смогу пойти в библиотеку, но такой реакции я не ожидала. И Рэш тут же подскочил ко мне, подхватил на руки, с беспокойством заглядывая в лицо. От такой резкой перемены в нём я перепугалась и не придумала ничего лучше, чем продолжить сцену. Пришлось закатить глаза, изобразить предобморочное состояние. «Лайла», — выдохнула Рэш, — «держись, всё будет хорошо». Он отнёс меня в спальню, положил под одеяло и зачем-то присел на край кровати, устраиваясь подле меня. «Нет, ну какого Дэрши не сваливает, делать нечего, пришлось дальше изображать». Я лежала с закрытыми глазами, подозреваю бледное, измотанное. Веки тихонечко подрагивали, руки обессиленно опустились поверх одеяла, только головой не мотала, как в лихорадке, чтобы совсем уж не перепугать. Но, кажется, и Рэш ухватило и этого. «Всё будет хорошо, Лайла, я позабочусь об этом, всё будет хорошо», шептал он, поглаживая меня по волосам. Потом его руки переместились мне на лицо, пальцы нежно погладили щёки, подбородок и остановились на губах. «Проклятье, Дэрш, что он вытворяет?» Я тихонько застонала и приоткрыла глаза. Между прочим, огромного труда стоило не начать отбиваться от него, а то из чего удумал, руки распускает. Но мне ведь якобы плохо, значит, никаких резких движений. «Ирэш?» — спросила я слабым голосом, будто бы плохо осознавала происходящее. Он наклонился ко мне с беспокойством, глядя в лицо. Ну, хотя бы руку отдёрнул от губ. Я нахмурилась и твёрдо, ну, насколько это возможно, в полуобморочном состоянии произнесла. «Я не желаю вас видеть. Пожалуйста, оставьте меня одну». Какое-то время он смотрел на меня, в глазах одна за другой сменялись эмоции, но я так и не поняла, не смогла их распознать. Наконец, Эрэш поднялся, также молча развернувшись, направился к выходу. Вскоре я услышала, как хлопнула дверь. «Уф, кажется, отделалась». На ночь глядя, я уже никуда не пошла, выбравшись из постели, отправилась в ванную. После водных процедур переоделась в ночную сорочку и забралась в кровать. Я бы, может, и надела пижаму, только мне её здесь не предоставили. Но будем надеяться, что и Рэш не обнаглеет настолько, чтобы под видом беспокойства за моё самочувствие завалиться ко мне посреди ночи. У него есть блондинка и Тианара. Пусть к ним идёт, пусть с ними развлекается хоть по очереди, хоть со всеми сразу. Лишь бы ко мне больше не лез. Тошно становится, стоит только вспомнить все его слова. Чтобы Эрэш обо мне не думал, а шлюхой становиться я не собиралась. Не нужна мне эта великая честь, чтобы прятаться с императором по углам и довольствоваться участью постельной утехи, которую в обществе стыдно показать, потому что ни расы и ни статусом не вышло. Обойдётся. А теперь ему к тому же придётся обойтись и без моего присутствия в замке, и без этой проклятой магии. Я не собиралась жертвовать жизнью ради каких-то там неведомых императорских целей. Наутро сразу после завтрака отправилась в сад. Без особой надежды. По пути даже подумывала, не напроситься ли с Вараком вместе покататься на Краче. «Волкорог пусть возит нас, Варак патрулирует, а я буду высматривать Дайта. Вот только так можно подставить несчастного демона. Он, может, и разрешит, но как бы потом не огрёб от императора. Так что сначала я всё же решила проверить сад. Ну, вдруг повезёт». Я вошла в беседку, присела на скамью. В задумчивости подняла глаза к симпатичной, украшенной коваными узорами и вьющимися растениями крыши. И тут услышала шорох, вздрогнув, резко повернулась. дайд «Я знал, что ты придёшь». Он шагнул на ступеньку, поднимаясь в беседку. «Откуда?» «Ладно», — он усмехнулся. «Не знал, но очень на это надеялся. И ты пришла. Что-то случилось?» «Да. Мне нужна помощь в побеге». Уже после обеда, не откладывая на завтра, мы действовали по плану, разработанному быстро, но вдумчиво. Дайт каким-то образом разузнал, что Ирэш будет занят до вечера, а может, и сам обеспечил ему эту занятость, не знаю. Я не стала вдаваться в подробности. Мы встретились в магическом зале номер восемь. Так, сначала я сниму с тебя маячок. Ирэш ничего не должен почувствовать, пока не захочет тебя отследить по этому маяку. Но думаю, до вечера ему точно будет не до тебя. Готово? «Готово». Я решительно кивнула. Иных вариантов всё равно не было. Нужно действовать. «Тогда просто расслабься. Предоставь это мне». Дайд возился долго. То ли в магии демонов он был не так хорош, как хотел бы казаться, то ли императорский маячок оказался сложным и затейливым. Подозреваю всё же второе. Я ощущала дуновение магии и то, как они касались чего-то во мне. Единственное, чего я опасалась в этот момент — что Дайт случайно почувствует скрытую метку, а потому непрерывно приглядывала за ней, следила, чтобы она ненароком не открылась, чтобы магия Дайта не коснулась её. Не знаю, прогресс это или ещё что, но я отчётливо ощущала все манипуляции Дайта. Неужели теперь я на самом деле могу чувствовать любую демоническую магию? Или только ту, которая непосредственно касается меня? Может быть, я ещё пользоваться научусь этой магией, которая мне случайно досталась. Посмотрим, кто кого. «Всё получилось!» — выдохнул Дайт, вытирая салбопот. Похоже, манипуляции над маячком дались ему тяжело. «Уверен?» «К сожалению, как я не чувствовала маячок раньше, так и сейчас, когда Дайт закончил работу, не поняла, осталось что-то или нет». «Уверен. Магию демонов я тоже изучал. И не зря, между прочим». Он улыбнулся и тут же снова посерьёзнел. «Пора приступать ко второму этапу. Я подготовлю магический взрыв. Жертв не будет, но пару демонов заденет слегка». Конечно же, примчится крач, и появится сам Рэш, и мы с тобой в этот момент будем сбегать». Дайд запустил руку за ворот и выудил оттуда красный кристалл на цепочке. «Здесь магия демонов, и не просто магия, а заклинания. Их способность перемещаться. Я пока не научился, это слишком сложно, зато смог раздобыть такую вот штуку. Мы воспользуемся этим артефактом. Но действовать нужно будет наверняка, потому что заряд одноразовый. Точно справишься с меткой?» да Я тоже кое-чему научилась. Ну всё, расходимся. Встречаемся через час в библиотеке». да это обещал всё подготовить. И припасы приготовить, и остальные необходимые вещи. Да ещё и мою же одежду обещал вернуть, когда доберёмся до убежища. Оставшееся время я провела в своих покоях. Сильно нервничала, металась по комнате. А когда поняла, что так не пойдёт, усилием воли заставила себя сесть, перевести дыхание. Нужно подумать и решить, потребуется что-то с собой взять или нет. По сути, мне здесь ничего не принадлежит. Но Эрэш так кичился, что устроил для меня празднование, привёл в порядок. А если на вечернем платье не стеклянные стразы, а драгоценные камни? Можно было бы здорово продать. Хоть демонам, хоть людям. Люди вообще друг друга порвут за право обладания подобным платьем. Я подошла к шкафу и ещё раз взглянула на платье. Ну уж нет, Эрэш может думать что угодно. «Считать хоть падшей девкой, да кем хочет, но я не опущусь до воровства, а от него мне ничего не нужно». На всякий случай проверила плечо. На днях я как раз обновила маскировочный узор, так что метка была скрыта хорошо, на пару недель должно хватить. А потом нужно будет снова раздобыть краску или хорошенько прятать плечо. Но будем надеяться, что раздевать меня никто не станет, где бы я ни оказалась после побега. Время шло, я переоделась в самое закрытое платье, какое только нашла в своём демонически откровенном гардеробе. Отыскала в нём единственный плащ, не менее соблазнительный, чем тот, который мне в первый день одолжила Тианара. И не сильно тёплый, но на улице стояло лето, так что замёрзнуть не должна. Пока надевать плащ не стала, чтобы не привлекать нежелательного внимания, просто свернула его. Ну всё. В последний раз окинула комнату взглядом. Буду ли скучать? Наверное, нет. После того, какую Ирэш причинил мне боль, отсюда хотелось бежать, не оглядываясь. До библиотеки я добралась без приключений, забившись за один из стеллажей, чтобы от двери не было видно, присела, закрыла глаза и сосредоточилась. Уже каким-то заученным движением спрятала метку. Слабость, конечно, накатила тут же, но я справлюсь, обязательно всё выдержу. Раздался звук открываемой двери, послышались шаги. Я вздрогнула, осторожно высунулась из-за стеллажа. — Дайт. — Лайла, ты здесь? — тихо спросила он, осматриваясь по сторонам. Я вышла к нему. — Всё готово? — Да, сейчас будет взрыв. Громахнула. Громахнула так, что сотрясся весь замок. — Пойдём, нам нужно выйти за территорию замка. Здесь переместиться не удастся, охранная магия мешает. Я надела плащ, накинула капюшон. Под оглушительные взрывы и тряску мы поспешили к выходу из библиотеки.